Сухов подошёл к дому крепости, прислушался к песне. Потом прилёг на песочек, отыскал камешек и бросил его в полуотвёрённое окно, откуда доносилась песня. Камешек упал в пиалу со спиртом, которую верещагин собирался поднести к арту. Некоторое время он отарапело смотрел на камешек, лежащий на дне пиалы, затем двумя пальцами выловил его и опорожнил пиалу. И хозяин позвал Сухов снаружи: "Прикурить найдётся?" и стал свёртывать сигарку. Услышав голос своего командира, Петруха бросился к окну, но Верещагин, поймав его за гимнастёрку, силой усадил на место. "Ты что?" спросил он, вытирая полотенцем капли спирта, брызнувшие на шею и подбородок от упавшего в пиалу камешка. "Это же "Товарищ Сухов, заплетающимся языком сказал Петруха. Он сильно захмелел. Сухов говоришь?" усмехнулся Верещагин. Сейчас посмотрим, какой это Сухов. Верещагин поднялся из-за стола, шагнул к комоду, выдвинул ящик, достал оттуда динамитную шашку с коротким шнуром и двинулся к иконам. Перекрестившись, он поднёс к огню лампады фитиль динамитной шашки. Аганьюк шурша побежал по шнуру. Верещагин неторопливо подошёл к окну. Сухов продолжал лежать на песочке перед домом, держа в пальцах скрученную сигарку. "На, прикури", сказал ему появившийся в окне Верещагин и швырнул динамитную шашку вниз. "Прости меня, Господи, грешного", пробормотал он. Шашка упала рядом с Суховым. Горящий шнур стремительно укорачивался. Сухов спокойно взял шашку с исска, неторопливо прикурил от шнура и резко бросил шашку далеко назад. Не долетев до земли, шашка взорвалась. Благодарствуйте, не моргнув глазом, поблагодарил Сухов и глубоко затянулся. Хозяин дома пришёлся ему по душе, как и красный командир Махкамов. выстреливший в него в упор, как и, и нервный Рахимов, подсунувший ему горем из девяти женщин, как и все прочие хорошие люди, попадающиеся ему на жизненном пути. Ставня захлопнулась от взрывной волны. Верещаян отворил её, с уважением взглянул на целого и невредимого Сухова, кинул ему связку ключей. "Заходи", сказал он. Верещагину теперь мало что интересовало в жизни, поскольку империя рухнула, и никто больше его службы не требовал. Он, русский солдат, продолжал охранять здесь свою державу по собственной инициативе. И все же сомнения в правильности своих поступков всё чаще одолевали Верещагина, потому что военный человек всегда должен знать точно, кому он служит. Поэтому теперь он прибегал к единственному средству, которое могло хоть как-то облегчить тоску его неопределенности. Садись, выпьем, пригласил Верещагин Сухов к столу, а кинув красноречивца цепким оценивающим взглядом из-под тяжелых век, когда тот вошел в комнату, отперев внешний замок ключом из связки. Можно, сразу согласился Сухов, бросив взгляд на фотографии на стене. На одной из них Верещагин, молодцевато закрутив усы, сидел в мундире и ординах рядом с молодой женщиной в обличе сестры милосердия. На другой стоял над гробиком с малышом в печали склонившись к нему. Молодая женщина тоже склонилась к малышу. В о дворе Павлинов видел, Яна спросил Ян Верещагин, проследив за взглядом Сухова. Видел. Вот на них. И сменял мундир. Верещагин налил в пиалы спирта, а сухову, как уважаемому гостю, налил стакан. Петруха, я не пью, сказал еле держащийся на ногах парень. Правильно одобрил Верещагин. Я вот тоже это допью. Он, подержав в руке, поставил на стол четверть еще до половины наполненную спиртом и брошу. Сухов аккуратно взял свой стакан, стараясь не пролить ни капли, не торопясь выпил и пальчиком вытер усы, не дрогнув ни единым мускулом лица. Это понравилось Верещагину. "Больно мне твой Петрух по душе", сказал он в свою очередь, опрокинув пиалу. "Выпьем ещё". И он сделал попытку наполнить стакан и пиалу вновь. "Погоди", остановил его Сухов. Мак тебе по делу. Знаю, кивнул Верещагин. Поля мёд дашь, обдулу ждёшь? Сухов посмотрел на Петруху. Да, он сказал, подтвердил Верещагин. Жду, сказал Сухов и вытащив из кармана платок, шумно высморкался. Верещагин понимающе покивал головой. Вот что, Сухов сказал он помолчав. Была у меня таможня, были контрабандисты, были купцы, караванщики. Тут проходила главная дорога из Ирана на нашу территорию, он вздохнул. Сейчас тамошней нет, караванов нет. В общем, у меня с Абдулой мир. Мне всё едино, что белое, что красное, что Абдулла, что ты, Верещагин вновь вздохнул.